Глава 17 «Господи, да скажите же мне, что с ним?» Голос матери прозвучал, как сквозь вату. Все тело пылало, мозги грозились расплавиться и через уши вылиться на подушку, а вода ни в виде компрессов, ни в виде холодной ванны облегчения не приносила. «Я не знаю», — голос целителя выражал озабоченность. «Я никогда с таким не встречался, но я могу сказать с полной уверенностью, это не болезнь». Поэтому моя помощь будет здесь бесполезна. Да я вообще не помню, чтобы какой-то дар проявился так поздно, спустя столько времени после возвращения из места силы. Я видел отчет проводника. Голос деда то приближался, то удалялся, а я не мог открыть глаза, которые горели под пылающими веками. Она отметила, что на последнем испытании произошло нечто странное, чему она не может дать объяснение, и что в ауре кости появились отголоски дара не поддающегося идентификации. Я тогда подумал, что она говорит про дар, влияющий на время. Его часто плохо идентифицируют, слишком невнятные параметры. Но это вполне мог оказаться и огонь, не имеющий четких идентификационных признаков. «Папа, ни одно проявление дара не ведет себя вот так. Посмотрите, он же просто горит, как в огне!» Я почувствовал, как мать положила мне руку на лоб. Она была восхитительно прохладна и приносила облегчение. «Я не знаю, Маша, что я могу тебе сказать?» Я же не безликий, в конце концов. Кровать прогнулась под весом тела, и моей руки коснулась жесткая рука деда. То, что с ним происходит, это ненормально, но когда дело касается магии, все не обладает особым смыслом. Будем надеяться, что скоро дар займет свое место и Костя поправится, иначе он просто погибнет в этом огне. Сознание уплывало, и вот я вновь стою посреди второй жертвенной комнаты древней гробницы, Компании чертовски сексуальной женщины, которая с деловитым видом открыла сундук. Но что я могу сказать? Этот сундук лучше вынести отсюда и отдать властям. За награду, естественно. Марго захлопнула крышку. Мой отец старый нумизматы, это, к твоему сведению, не изощренное ругательство, а милое хобби. Он помешан на всех этих монетах и всегда говорил, что найденное лучше отдать, потому что их будет сложно сбыть. В виде переплавленного золота эти милые штучки потеряют свою изначальную стоимость, оставив лишь мизерную часть, гораздо меньшую, чем мы получим, когда клад оценят и переведут нам на счета наши законные 20% от полной стоимости. «Отлично», — я кивнул, вытирая лоб. «Как-то тут слишком жарко. Свариться можно». «Посмотрим, что в других сундуках». «Конечно». Марго подумала, затем зашла в третью комнату и с помощью каких-то чар притащила сундук сюда, А потом оба этих сундука присоединились к тому, что стоял в первой камере. Сундуки с драгоценностями заставили ведьму задуматься. «Я не верю, что Рейв проснулся из-за каких-то побрякушек», – наконец выдала она. «Кстати, их здесь не слишком много на самом деле. Вот что. Среди них точно есть артефакты, которые и охранял Страж. Описания содержимого сундуков нигде нет. Я бы слышала или читала. Так что пускай будут одни монеты. В конце концов, мы заслужили награду». Она посмотрела на меня и увидела в моих глазах восторженное изумление. «Что? Я все таки женщина, и обожаю такие миленькие блестяшки». «Ну что я могу сказать? Я хоть и мужчина, но тоже их просто обожаю». Говоря это, я ухмыльнулся. «У меня пара мешочков в багажнике завалялась. Пойду принесу. А ты пока выбери побрякушки. Отдели их от монет». И Марго быстро ушла, а я расхохотался. «Оказывается, моей милой наставнице ничто человеческое отнюдь не чуждо». Мешочки она с собой возит на всякий случай, ну-ну. Подумав, я вытащил драгоценности, которые успел сунуть в карманы и сложил их в общую кучу, которая получалась отнюдь не маленькая. Вместо них я набрал разных драгоценных камней и рассовал по карманам. Чистые камни есть чистые камни, и в производстве артефактов они подойдут лучше всего. Ведьма вернулась быстро, гораздо быстрее, чем когда бегала за артефактом, чтобы вытащить меня. Наверное, действительно хотела от меня избавиться лапами Рейфа. Еще бы и рыдала на моем погребении горше всех. Потрясающая женщина, я просто влюбляюсь. Даже жаль, что наши отношения не получат никакого развития. По одному небольшому мешочку нарыла оказалось все-таки маловато. Пока мы рассортировали драгоценности по принципу ⁇ Мне вот это точно подойдет, а тебе все остальное ⁇ пока перетаскали в машину, наступило утро. Вместе с утром к пожаловала та самая делегация, которая нас ночью встречала во главе с мэром. К счастью, мы уже закончили мародерить и теперь просто стояли рядом со своими машинами, и я подробно под запись докладывал Марго, как именно я завалил Рейфа. Перечитав записи, она кивнула. По ним выходило, что я, мужественно отвлекая внимание Рейфа от потрясающей задницы своей наставницы, которая все еще мелькала на периферии зрения, тыкал того мечом, и тваре это очень не нравилось. А когда она рванула на меня с низкого старта, я как размахнулся, да как с перепуга по ней рубанул. Но просто проворонял тот момент, когда клетка рассыпалась брызгами, и Рейф рванул на меня с неотвратимостью поезда. Голова отделилась от тела, сразу стало плохо пахнуть, а меч не выдержал таких нагрузок и скончался вместе со стражем. «Вот что, Керн. До следующего понедельника занятий не будет. Мне нужно кое-что проверить». Я кивнул. Интересно, сколько замурованных гробниц всего существует в Российской империи, а в скольких из них находится что-то очень ценное, что я охраняю рейфы. Думаю, что вот об этом нюансе я вряд ли когда-нибудь узнаю. А вот способ истребления в скором времени появится в учебниках и назван будет в честь ведьмы. Да и пускай. Мне не жалко. Пусть это будет моей благодарностью за волшебную ночь». Марго тем временем одернула порванную юбку и повернулась к мнущейся с ноги на ногу делегации, скрестив руки на груди и сдвинув брови. При этом она молчала, и мэр, не выдержав напряжения, принялся что-то бормотать, явно оправдываясь. «Я не спал всю ночь, вы как ушли, так от вас ни слуху, ни духу. Я уже думал, что вы попались той твари на закуску». «И сюда пришли, чтобы убедиться?» — ведьма приподняла бровь. «Ну, не тушуйтесь, я бы поступила так же». «Опять же, машинки приличные в хозяйстве вполне могут пригодиться, не так ли?» «Да что вы такое говорите?» Мэр схватился за сердце. «Я честный человек, и никогда...» «Бросьте!» — махнула рукой ведьма. «Вы утверждали, что ваши рабочие не трогали замков на сундуках, и это, честно говоря, ввело меня в заблуждение. Я даже не смогла по вашему рассказу идентифицировать ту нежить, которую вы потревожили. Но замки были все как один сорваны!» «Эти идиоты, которые понесли вполне заслуженное наказание за свое невежество, разбудили Рейфа, который эти сундуки охранял!» – рявкнула она. «Мы с трудом, и только благодаря тому, что удача явно благоволит моему молодому спутнику, сумели тварь одолеть, и вы сейчас пытаетесь утверждать, что вы честный человек?» Я кашлянул в кулак. «Вот все это говорит сейчас женщина, которая ополовинила клад. Она все же взяла пару монет, чтобы подарить папе который нумизмат». И это не матерное слово, а увлечение. А тем временем Марго продолжала прессовать несчастного мэра. Может быть, вы еще скажете, что взяток не берете? Да что вы такое говорите? Бедный мэр схватился за сердце и ведьма сбавила обороты. Ладно, Рейв повержен, можете продолжать свое гнусное дело. Сундуки оказались набиты золотыми монетами. Думаю, что лучше их изъять поставить в известность службу охраны древности и получить для города положенную ему половину от стоимости клада. И да, я, как и господин Керн, рассчитываем получить свои положенные проценты. Просто обратите внимание, что мы поступаем как честные люди и отдаем найденное. А ведь могли бы предоставить вам пустые сундуки и сказать, что так оно и было». Я снова кашлянул. «Керн, ты заболел?» «Возможно, что-то в горле першит. Наверное, крышка гроба была слишком холодной». В ответ я получил изучающий взгляд зеленых глаз и тут же попытался реабилитироваться. «Господин мэр, в основном помещении у присутствуют чары нетления в виде закапсулированного времени. Боюсь, что предметы из него нельзя переносить». «Что же делать?» Мэр вытащил платок и вытер лоб. «Неужели ничего нельзя сделать? Вы же Керн. Эта тема должна быть вам знакома». «Ну, я протер шею». Мне с каждой минутой становилось все хуже, и я подозревал, что дело тут не в простуде. Если попробовать изолировать капсулу и в свою очередь растянуть ее на плиту, где стоит последнее убежище покойного, но это все, что я могу сделать. Мечами и щитами, которые развешены по стенам, придется пожертвовать. «Хотя бы это...» Мэр выдохнул с облегчением. «Да, сам саркофаг вскрывать не рекомендую», – спокойно проговорила Марго. «Мы сегодня могли побеспокоить князя». «Зачем выпускать на свет Божий нежить еще более жуткую, чем страж?» «Хорошо, хорошо, у меня и в мыслях не было», — закивал мэр. «Тогда я поехала, моя работа здесь закончена. Керн, после того, как перестанешь баловаться со временем, загляни к целителю. Мне твой цвет лица не нравится». И Марго села в свою огненную машинку и рванула с места, уезжая, чтобы проверить теперь уже свою теорию. «Я провозился с выделением контура капсулы домовины князя от остальных потоков почти до вечера». При этом мне совершенно не хотелось есть, только пить. Всё тело ломило, а по сосудам время от времени пробегал жидкий огонь. Когда я подготовил этот массивный гроб к перемещению и с помощью карты передал охающему мэру номер своего счёта, мне уже было совсем хреново. Для меня в тот момент актуальным был лишь один вопрос. Как я доберусь до дома, не въехав в первое попавшееся на дороге дерево? К счастью, на моём пути деревья не стояли, да и вообще машин было подозрительно мало. Бросив машину у входа в дом и даже не потрудившись вытащить мешки с честно полученными драгоценностями из багажника, я, пошатываясь, поднялся в свою комнату. Сил хватило лишь на то, чтобы раздеться, сунуть толку в ящик стола и упасть в кровать. После чего началось это светопреставление, в котором, я думаю, все таки сгорю, если мне никто не поможет. Безликий появился в моем горячечном бреду и молча разглядывал сквозь прорези своей маски. Наконец, мне надоело молчать, и я спросил. «Я умру?» «А тебе хотелось бы этого?» Он разглядел в моем лице протест и добавил, «Нет, ты не умрешь. Уже сегодня тебе станет легче, а через день ты сможешь идти в школу. Представляю, какой огромный сюрприз ждет твоих преподавателей, да и не только». Теперь он откровенно усмехался. «Что ты хочешь этим сказать?» Я приподнялся на локтях, по привычке заглядывая ему в лицо, и пытаясь понять, что же скрывает эта дурацкая маска. «Как то уже знаешь, стихии, живущие с тобой бок о бок, меняют твою реакцию, твой характер и твое отношение ко многим вещам. Потом, когда пройдет время, и ты полностью примешь новую для твоего тела стихию, вода и земля немного уравновесят взрывную сущность огня, а пока... думаю, что это будет интересно. Да, очень интересно». «Я могу пережить этот период дома?» — мрачно спросил я. Уж кому-кому, а мне не надо объяснять, на что способен маг огня. И подпалить ваше вполне достойное жилище? Я бы на твоем месте не рискнул. Почему из всех браслетов сработал огонь? Ни жизнь, ни ветер, а этот мляцкий огонь. Потому что ты к нему тянулся. Ты тосковал по тем бешеным порывам, которые были присущи тебе когда-то. Ты подсознательно хотел снова их сделать частью своей жизни. Стихии весьма чувствительны к подобным призывам. «В этом они сродни женщинам. Что должно было сработать, если не огонь?» «Как магия огня отличается от знакомой мне?» Я решил, что не стоит заострять на этом внимание. «Вектор заклинаний смещен вправо на 17 градусов». Голос Безликого потерял эмоциональность. Сразу стало понятно, что про такие приземленные вещи, как построение заклинаний и вообще применение магии, ему говорить неинтересно. «А в остальном сам разберешься. Ну или спросишь наставника, даже понимаешь, что у тебя прибавится занятий. Это было бы логично. Я откинулся на подушки. Возвращаться в реальный мир не хотелось. Здесь было так прохладно, здесь я не ощущал этого сводящего с ума жара. Тебе пора. Будничным тоном проговорил безликий, дав мне пару минут просто понаслаждаться этой прохладой в тишине. Не, мой протест встретился уже с пустотой. Я ощутил под спиной омерзительно мокрую простынь и распахнул глаза. В комнате царел полумрак. Под моей рукой, подсунув под нее голову, спал паразит. Словно почувствовав взгляд, он вылез из-под моей конечности, потянулся и исчез. Отправился по своим кошачьим делам. Возможно, даже для того, чтобы стянуть с какого-нибудь неудачника очередные штаны. Я понятия не имею, где именно он пропадает». Скосив глаза в сторону, я увидел, что возле моей кровати в кресле дремлет мама. «Пить!» – прошептал я, ощутив, как сильно пересохло горло. Мать встрепенулась и положила ладонь мне на лоб, после чего откинулась на спинку кресла и закрыла лицо руками. Я отчетливо услышал, как она всхлипнула. «Господи, неужели все закончилось?» – пробормотала она, а потом порывисто обняла, отцелуя в лоб, в щёки, куда могла дотянуться. «Костя, я думала, что потеряла тебя». «И тебя так огорчило, что этого не случилось, что ты пытаешься дать мне умереть от жажды?» Проговорил я глухо и куда-то ей в шею, так приятно и знакомо пахнущую. «Этот запах ассоциировался у меня с домом, с покоем и защитой». «Что?» Она, наконец, оторвалась от меня и посмотрела слегка затуманенным взглядом. «Мам, я пить хочу сильно. Еще я хочу, чтобы мне постель сменили. Сам я вряд ли буду сейчас в состоянии». Как можно жалобнее простонал я, тщательно изображая умирающего. Хотя, кроме жуткой слабости, никаких последствий собственной дурости больше не ощущал. «Ну, конечно же, о чем я только думаю?» Она всплеснула руками и бросилась из комнаты. «Тыку...» «Я ведь всего лишь попросил водички». «Костя, ты как себя чувствуешь?» Я резко повернулся, и тут с моей приподнятой руки сорвался маленький огненный шарик, который вонзился в стену недалеко от того места, где сидел в другом кресле дед. «Ничего себе! Они что, вместе меня караулили?» Дед же моих чувств не разделял. Поднявшись из кресла, он подошел к стене и долго изучал темное пятно, оставшееся от моего случайно вырвавшегося огонька. «Да...» — протянул дед и повернулся ко мне. «Не смей запирать дверь своей комнаты, пока полностью не научишься себя контролировать!» Он наставительно поднял вверх указательный палец. Я же только неуверенно кивнул. В этот момент прибежала мать вместе с Назаром Борисовичем. Я оглянуться не успел, как меня протерли влажными полотенцами, сводили в уборную, поменяли постель и пижамные брюки, а затем напоили и ушли, оставив на столике поднос, на котором стояла кружка с восхитительно пахнущим бульоном. Мать бросила на меня от двери быстрый взгляд, но, подчиняясь молчаливому приказу деда, вышла, прикрыв за собой дверь. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил дед, обходя кровать, и садясь в то кресло, из которого не так давно поднялась мать. Относительно неплохо, только слабость жуткая», — честно признался я ему. Это нормально. Все-таки три дня считай в отключке и не жрамши. Дед замолчал и провел пальцем по губам. Это скоро пройдет. Завтра уже снова начнешь козлом скакать. А пока раз ты нормально себя чувствуешь, но еще не совсем здоров, чтобы сбежать от ответа, давай серьезно поговорим. Давай. Я пожал плечами, не чувствуя за собой никаких критичных косяков. «Хорошо». Дед наклонился и принялся что-то вытаскивать у меня из-под кровати. «Раз ты готов к сотрудничеству, то прежде всего объясни, откуда у тебя вот это». И на мою кровать упали мешки с драгоценностями, а также небольшой мешочек, куда, по всей видимости, сложили камни из кармана куртки. «Ну...» Я смотрел на мешки и думал о том, что только меня могло так угораздить.